Глава 5 В редакции журнала Дуран отказался оплачивать счета за два ужина в Лондоне. Размахивая руками как никогда, Микель раздраженно отбивался. «Ты что, хотел, чтобы я там питался водой из темзы?» А Дуран лишь отрицательно качал головой, улыбаясь и просматривая разложенные на столе счета. «Не нравится мне, что ты водишь меня за нос», «Мне кажется, нам с тобой нужно серьезно кое о чем переговорить». И я сел перед ним, вполне готовый к тому, чтобы уволиться и начать все сначала на новом месте. Я уверен, что так расхраблился и был готов бросить работу по той причине, что у меня появилась реальная возможность возобновить отношения с Терезой. Это придавало мне сил, делало меня сильнее. «Что такое?» Ты мне не доверяешь. Не доверяю. Тебе не нравится, как я работаю? Нравится. А что тогда? Никто, кроме тебя, таких неоправданных расходов мне не приносит, дуран. Предупреждаю, что я слаб и смертен. Чего? Для поддержания жизни мне нужно обедать и ужинать. Но ведь не в ресторане махариши высшего класса, да еще и вдвоем. Он иронически мне улыбнулся я бы порекомендовал тебе пиццу времена года. Слыхал про такую?» Мне показалось унизительным, что ужин с Терезой становится мотивом для спора с шефом, но я не собирался отступать ни на шаг. Дуран взял счет за ужин и посмотрел мне в глаза. «С кем ты там ужинал?» «Со Стайнером». Что доказывало, что Микель, Женсана и Жиро был не только слаб и смертен, но и не во всех отношениях совершенен. Что у него, как у всех, были секреты, и он врал, как и все. Но ему ни в коем случае не хотелось вмешивать священное и неприкосновенное присутствие Терезы в редакционные дрязги. Я указал на бумажку, являвшуюся предметом разбирательства. Я пять дней просидел в Лондоне. «Сделал интервью высочайшего качества, провел переговоры в отношении следующего интервью, а ты со мной споришь из-за счета на 50 фунтов? 63 давай сюда!» Я выхватил у него бумажку и положил в карман, отказываясь таким образом от всех своих притязаний на героическую самозащиту с видом мученика. «Я и сам могу оплатить ужин со Стайнером», я вышел из его кабинета, несколько наивно надеясь, что его хотя бы чуточку начнет мучить совесть, и пошел к своему столу, потому что меня позвали к телефону. Не понял, кто меня спрашивает? Я сама не поняла. Лали передала мне трубку и встала из-за стола, чтобы дать мне спокойно поговорить. Голос какой-то странный. Сиди, сиди. Куда ты? Но она показала мне знаками, чтобы я не волновался, что она как раз собиралась пойти выпить кофе. Издалека из-за своего стола Жулия посмотрела на меня так, что я испугался. Слушаю. Мне кажется, что важные моменты в жизни человека всегда происходят при обстоятельствах, которые никто никогда не посчитал бы значительными или способными войти в учебники истории такими, какие они есть, без прикрас. Новость о капитуляции войск Третьего Рейха застала дядю Маурисия на чердаке дома Жансана, где он плакал, вспоминая о своем Микеле. Он спустился с криками Ремей. Точно так же, как и Гастон Лафорг узнал о том, что Дрейфус осужден и приговорен за государственную измену, услышав слишком громкий хохот соседей. Примечание. Гастон Лафорг автор биографии Шуберта «Вояж дивер», «Зимний путь», изданной в Лионе в 1902 году, вдохновивший Жауме Кабре на создание рассказа «Пыль» из цикла «Зимний путь». Конец примечания. Микель Жансана II после мелочной и неприятной склоки в кабинете директора Стоял у стола и, искоса поглядывая на Жулию, пытался вытащить сигарету из пачки одной рукой, когда вдруг услышал странный, наполовину охрипший голос Армандо, произносивший «Микель, это ты?» «Да». «Кто это говорит?» «Тереза погибла». «Мне кажется, вначале я его не понял» но перед глазами у меня пошли пятна. Сигарета раскрошилась в руке, и я сказал, «Нет, что ты такое говоришь, ради бога, что ты такое говоришь?» Без крика, но с болью в голосе, и Арманд повторил, «Тереза умерла». И тут я увидел белую бабочку, уставшую летать. Она уселась на батарею, и там застыла, Тереза, смысл моей жизни. Случилось так, что рано утром заспанный шофер грузовика выехал на встречную полосу. Они ехали в правом ряду, потихоньку разговаривая, наверное, о музыке или о чем-то таком в солнцезащитных очках, наслаждаясь свободой, как Тельма и Луиза, открыв окно навстречу ветру, но смерть преградила им путь на Богемском шоссе за 57 километров от Праги. Примечание. Тельма и Луиза – героини одноименного фильма в стиле роуд-муви режиссера Ридли Скотта. Премьера состоялась в 1991 году. Главные роли исполняют Сьюзан Сарандон и Джина Дэвис, номинированные за них на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Конец примечания. И я увидел, как хватаюсь рукой за голову, чтобы осознать эту ужасную мысль, а Арманд монотонным печальным голосом говорит мне «В ночь перед отъездом Тереза сказала мне, что вы, кажется, снова будете встречаться, поэтому я тебе и звоню». Потому что это, конечно же, означает что вы недавно виделись и что. Бедный Арманд разрыдался, а я с полными слез глазами подумал. Бедная Тереза! Ей даже не удалось посмотреть на Карлов мост и еврейский квартал. Она, бедняжка, не увидела ни Вышеграда, ни Нерудовой улицы. И когда я повесил трубку, сдается мне я только чудом, не рухнул на пол. Я опустился на свой стул. Жулия не сводила с меня глаз, но я ее не видел. И в это мгновение Микель закрыл лицо обеими руками, потому что ему пришла в голову ужасная мысль, мысль, которая с тех пор не оставит меня уже никогда в жизни. Мысль, полная боли. Тереза. «Любовь моя, я не захотел сказать тебе, что люблю. Ты умерла, а я так тебе об этом и не сказал. Ты умерла и не узнала о моей великой правде, о том, что, несмотря ни на какие события, важнее всего для меня моя любовь к тебе. Я не знаю, смогу ли я это вытерпеть, Тереза. Ты умерла, не услышав этого». Понимаешь, Жулия? Я решил помочь Арманду и брату Терезе с формальностями, касавшимися репатриации тел погибших. Тело ее подруги перевезли в Лондон. Я ходил в чешское консульство и даже слетал в Прагу, в ненавистную и ненужную Прагу, такую прекрасную, такую гостеприимную, такую любимую, чтобы сопроводить гроб с телом покойной, и начал понимать, как много боли в необъяснимой смерти. Я нашел в себе силы, чтобы вместе с убитым горем и растерянным Армандом смотреть на неё, бледную, недвижимую, с каким-то изумленным выражением на лице, пока слёзы не затопили мне глаза. И она навсегда исчезла из моего поля зрения, из моей жизни. Неправда. Я ношу ее в мыслях и в сердце. Я спрашиваю себя. Почему так ужасна неподвижность смерти? Тереза, ты уже никогда не сможешь играть на скрипке или напевать мелодии, идущие у тебя из сердца. И я, как бесчувственный робот, присутствовал на всех бессмысленных церемониях прощания и плакал в уголке за молчаливыми братьями Молинер потому что в конце концов я не приходился ей никем. Микель выслушал пару речей главных шишек музыкального мира, певших дифирамбы великолепной солистки безвременно ушедшей от нас. Она уже превратилась из юного дарования в сложившегося исполнителя и стала посланницей своей страны. Смерть отняла у нас перспективы блестящего будущего, которое открывалась перед Терезой Планельей, Наш отдел культуры надеется на возможность учреждения премии для молодых исполнителей, носящих ее имя и так далее. А я все думал. Да-да, говорите, что хотите. Я все это чувствую совсем иначе. Я ее любил, любил до бесконечности, и мы помирились. Мы понимали друг друга с полуслова, с малейшего жеста. А ведь мы даже не жили вместе». Наша любовь была безмерна, я ее обожал, а она жила музыкой так, будто была плотью от плоти ее, и научила меня любить камерную музыку, как один из самых изысканных даров, доступных человечеству. А я не захотел ей сказать, что люблю ее. Возле отеля Риц на Пикадилли. Быстрым движением руки Микель попросил у метр до отеля счет и смахнул слезу и ты умерла, так и не услышав моего признания в любви Тереза. С тех пор, а ведь уже прошло столько времени, я все пытаюсь жить с этой пронзительной болью в памяти, и ничего из этого не выходит. Именно поэтому даже угрозы того хриплого голоса мне больше не страшны. Наступает момент и тебе становится ясно, что когда придет смерть, ты умрешь. И все тут, и ты перестаешь бояться. Но об этом я никогда не расскажу тебе, Жулия, потому что для тебя, как и для Марии, и для дочери Болоса, и для его партии, его смерть была и навсегда останется необъяснимым несчастным случаем.